Глава 61. Кристина спрашивает, верно ли, что жизнь в браке тяжела из-за женщин и их пороков. Дама праведность отвечает и начинает речь о великой любви жен к своим мужьям. Начав по настоянию дамы праведность поиск таких женщин, я сказала ей такие слова. Госпожа, Поистине вы и ваша сестра разум прояснили и разрешили все мои вопросы и сомнения на которые я сама не могла ответить. Теперь я хорошо знаю ответы на них и благодаря вам поняла что любые вещи которые возможно совершить или познать усилиями тела разума или при помощи любых других талантов женщинам под силу и это легко осуществимо. Но все же прошу вас разъясните мне правда ли то что говорят мужчины и подтверждают множество авторов и из-за чего я в великом замешательстве. Правда ли жизнь в браке для мужчин невыносима, тяжела и наполнена ссорами из-за нездержанности и злопамятства женщин, как о том написано во многих книгах? Многие мужчины свидетельствуют, что женщины столь мало любят собственных мужей и пребывание с ними, что ничто не может их раздражать больше. Чтобы избежать таких несчастий, потому и советуют многие наиболее мудрым не жениться вовсе, поскольку никто из жен не будет верен своим супругам, или, по крайней мере, таких будет очень мало. Даже Валерий в «Послании Руфину» и Теофраст в своей книге говорят, что ни один мудрец не должен брать никого себе в жены, поскольку женщины приносят много хлопот, в них мало любви, и они ничем не занимаются, кроме распускания слухов. Если мужчина хочет вступить в брак, чтобы ему хорошо прислуживали и заботились о нем в его болезнях, гораздо лучше будет ему нанять верного слугу, который будет служить, заботиться и обойдется ему гораздо дешевле. А если жена заболеет, то муж арабеет и не сможет отойти от нее ни на шаг. Но достаточно было сказано, слишком долго пришлось бы пересказывать все, поэтому я скажу, дорогая госпожа, если эти слова справедливы, то такие порочные наклонности перечеркивают все остальные достоинства и добродетели, которыми могут обладать женщины. Дама ответила, «Дорожайшая подруга, как ты уже однажды говорила на этот счет, легко преуспеет тот, кто берется судиться, не уведомив ответчика. Заверяю тебя, книги, в которых подобное говорится, не были написаны женщинами». Я не сомневаюсь, что если бы кто-то собирал сведения о ссорах в браке, чтобы написать об этом новую книгу, но только правдивую, то обнаружил бы совсем другие рассказы. Ах, дражайшая подруга, сколько есть женщин, и ты сама о том знаешь, для которых узы брака становятся из-за жестокости их мужей большим поводом для скорби, чем пребывание в рабстве у сарацин. О, мой бог! Какое число жестоких побоев без повода и причины, сколько оскорблений, злодейств, обид, унижений и надругательств претерпели множество прекрасных и достойных женщин, и никто из них даже не просил о помощи. А те, кто страдают от голода и нищеты, обремененные многочисленными детьми, в то время как их мужья обретаются в злачных местах, слоняются по городу и всяческим тавернам с сомнительными компаниями, и бедные женщины еще потом бывают избиты своими благоверными, и это вместо ужина. Что ты на это скажешь? Разве я лгу? Разве никогда не видела ты подобного у твоих соседок?» Тогда я сказала ей, «Действительно, госпожа, я была свидетельницей многих подобных случаев и испытывала великую жалость к этим женщинам. Я тебе верю. И как можно говорить, что мужья страдают от болезней своих жен?» «Дорожайшая подруга, я хочу тебя спросить, где они?» Не нужно говорить больше. Ты и сама хорошо понимаешь, что вздор, который говорят или пишут, чтобы опорочить женщин, всегда был и есть выдумкой, и злонамеренной болтовнёй, а также неправдой, поскольку мужчины властвуют над своими жёнами, а не жёны над мужьями, и последние никогда не позволят себе лишиться такой власти. Но я уверяю тебя, что не во всех семьях супруги ведут себя подобным образом, поскольку есть и те, кто живут в мире, любви и взаимной верности, где обе половины заботливы, скромны и разумны. И хотя есть плохие мужья, есть и те, кто добры, мудры и достойны, а женщины, сосватанные им, родились под счастливой звездой, поскольку Господь направил их друг к другу, к вящей их славе в этом мире. Ты в этом могла убедиться сама, поскольку столь же достойный муж был и у тебя, настолько, что и желать лучше ты не могла. Ни один другой мужчина при всех своих добродетелях, благодушии, миролюбии, верности и великой любви не превзошел бы его. Поэтому ты никогда не перестанешь сокрушаться в своем сердце о его кончине. Пусть и правдивы мои слова, что множество добрых жен страдают от издевательств своих вспыльчивых мужей, «Знай, что есть и женщины весьма вспыльчивые и неразумные. Ведь если бы я сказала, что все они добры, мои слова легко можно было бы опровергнуть. Но вспыльчивые и неразумные в меньшинстве. Я не буду о них распространяться, поскольку такие женщины — явление противоестественное самой женской природе. Но давай же скажем о хороших женщинах. Ты говорила о Теофрасте, который сказал, что более преданно, более тщательно будет заботиться о больном мужчине его слуга. Ха! Сколько прекрасных женщин беззаветно служат своим мужьям, здоровым и больным, так же преданно, как если бы те были их богами. Я убеждена, что невозможно найти подобного слугу. Раз уж мы обсуждаем эту тему, я дам тебе множество примеров великой любви и преданности женщин. Вот мы, хвала небесам, вернулись в наш град с прекрасной компанией благородных честных женщин, которых мы в нем поселим. Первой жительницей этого места и роскошного дворца, который ей и подобает, станет благородная царица Гипсикратия, некогда жена богатейшего царя Митридата, и получит она это место за добродетельность и древность истории ее жизни.